Глава шестая Надо было видеть их лица, особенно когда с них слетели их каменные маски, и они резко утратили всю свою невозмутимость. Все, кроме одного. Один эльф, как я назвал их про себя, казалось, увидел меня или почувствовал. Он вертел головой, пытаясь понять, где я. Незримый? Неверящим взглядом смотрела сквозь меня девушка лет восемнадцати. «Как это возможно? В -отеле нет незримых?» «Интересно, меня приняли за кого-то другого?» «Теперь вопрос, этот незримый для них хороший или плохой?» неэль это не незримый», — тихо просветил ее мужчина лет тридцати, который настороженно следил за мной и выглядел самым опасным из них. «Тогда кто?» «Блин, может, они со мной будут говорить, а не между собой?» «Я вам не мешаю», — решил уточнить это, а то мало ли. «Он слишком неопытен для незримого», — не обратил он на мои слова никакого внимания. «Когда он зашел, то полог шатра колыхнулся». «А зачем мне было прятаться? Я и так знаю, что здесь никого нет». Всего в палатке находились четверо эльфов и одна эльфейка, которые сидели в одной клетке, ключ от которой был у меня в инвентаре. «Вы там ничего не перепутали?» — надоел мне их игнор. «Задам свой вопрос еще раз. Хотите купить свою свободу?» На мои слова матёрый эльф едва улыбнулся краем губ и ответил. «Благодарю за предложение, но мы, пожалуй, откажемся». «Почему он такой спокойный, словно и не в плену находится?» «Эльф здесь главный, раз решает за всех остальных. Мне он уже не нравится. Может, отравить его?» «Ты нормальный?» На его высокомерие мне захотелось дать ему морду. «Ты что, решаешь за остальных?» «У тебя есть на это право? Или ты просто решил взять на себя обязанности старшего?» Специально его провоцирую. «Если он у них большая шишка, то он может не стерпеть такого отношения и наговорить лишнего, а для меня это полезная информация». «Ты ведь человек?» «Можешь не отвечать. Уже понял, что человек. От людей нам не нужна помощь». «А сколько спеси в его взгляде?» «И не скажешь, что он сидит в одном нижнем белье в грязной клетке» а ты, как для пленника, слишком спокойный и самоуверенный». Ухмылка вылезла на мое лицо, и я скинул невидимость, чтобы он смог ее увидеть. К примеру, пока я бродил по лагерю, услышал, что солдаты мечтают получить на одну ночь себе некую пленницу. Девушка поежилась, но не уронила свои маски невозмутимости. «И чем твоя помощь будет отличаться от их желаний?» С иронией обратился он ко мне. «Если за наше спасение ты попросишь то же самое». И это в том случае, если у тебя получится организовать наш побег. А я уже не уверен, что получится. Один раз мне пришлось напрячься, когда небольшой отряд солдат пробежал мимо, совсем рядом с палаткой. Я предполагал, что они сразу примут мою помощь, и я смогу получить свою плату. Но этот ушастый мудак артачился, и теперь все дело под угрозой срыва. и будут же они вечно тушить пожар. А потом они могут прийти проверить пленных. «Хотя не спорю, урон я нанес не шуточный, но кто им виноват, что они хранили все в одном месте и без должной охраны?» «Я предлагаю вам помочь выбраться отсюда, а взамен мне нужен простой разговор, в котором вы ответите на мои вопросы», решил взойти с другой стороны. «По возможности можем устроить обмен. Я вам услугу, а вы мне взамен некоторые материальные ценности в виде оружия или брони». «Ты решил узнать секреты моего народа?» приподнял этот хрен одну бровь в издевательской манере. «Вы меня уже пытали, и я ничего не рассказал. Так что сейчас изменится?» «А насчет наших изделий, ты, наверное, очень глупо раздумаешь, что их добровольно любой из нас отдаст человеку». «Лэр Ширейль, он не похож на местных. Может, нам стоит принять его условия?» вмешалась умная девушка. «Нет, людям нельзя доверять», — резко ответил он, «не оставляя мне шансов». «Даже если он из другого мира». Он все равно человек. А еще он под клятвой. Меня уже все это достало. «Так, значит, ты, мудило ушастая, можешь идти нахер». Говорю прямиком, смотря на разозлившего меня эльфа, а потом переключаясь на других. «А вы можете и дальше молчать, как стадо баранов изгнить тут». «Я пошел! Удачи вам». Плюнул на все и попросту покинул этот шатёр. «Я хотел им помочь и получить в награду кое-какую информацию». Но терпеть такого типа я не собираюсь. Мне что, еще уговаривать их следует? Да не будет такого. Настроение творить добрые дела пропало. Пойду убью кого-нибудь лучше. Иду в невидимости по лагерю и молча матерюсь. Я был так зол, что по пути врезал молотом помимо проходящему солдату, отчего тут сразу умер, отлетев в палатку и снеся ее своим телом. А мне это действие добавило немного скорости. Огонь уже, кстати, почти потушили. Там только густой дым шел. Блин, жаль, не додумался сфотографировать на телефон пожар, который устроил. А это идея. Достаю телефон, чтобы наделать фотографии и видео для комбата и его аналитиков. Тут меня ждало разочарование. Техника не работала, от слова, совсем. Значит, не только огнестрел тут не работает. Ладно, плевать. Хоть бери ищи художника, который наделает мне рисунков этого мира. Вот что не так с этим эльфом? Никак не могу забыть эту ситуацию. А ведь я уже все продумал. Спасу ушастых, а они мне расскажут информацию о системе. Вот, блин. Может, стоит сходить в их город и продать им за информацию, скажем... А что я могу им продать? Доспехи, оружие им вряд ли нужны. Может, документы из шатра главнокомандующего? А это идея. Сказано, сделано. Пошел искать нужный мне шатер. Раньше он мне еще не попадался на глаза. Как мне кажется, он должен пустовать. Вот будет облом, если я не смогу обнаружить там важных документов. Спустя два часа я смог найти нужную мне палатку. Правда, на палатку она не была похожа, а больше напоминала двухкомнатную квартиру с отдельным санузлом. Проблема заключалась в количестве находящихся здесь людей. А еще в том, что палатка была ни хрена не пустая. Там сейчас сидело около десяти человек, они все молча выпивали. Наверное, вспоминает о своем неудачном главнокомандующем. Самым простым было пустить в палатку стрелу темной энергии. Но тогда каюк будет документом, а они там есть, и вроде их много. А это что такое? Только сейчас понял, что выбивается из общей картины. В палатке находилась мужеподобная девушка в доспехах с лицом примата, которая сидела с пустым взглядом, а по ее щекам текли слезы. Эта сестра?» Или у него был настолько плохой вкус в выборе любовниц? Ее сердце, наверное, разрывается от боли. Потеряла дорогого ей человека. Беру в руки лук и представляю, какие сейчас больно и обидно. Достаю стрелу с разрывным наконечником. И во всем этом виноват я. Целюсь. Она, наверное, будет мстить. Стреляю. Боялся, что стрела разорвет от соприкосновения с тканью шатра. Но слава системе все обошлось и она вошла точно в шею плачащей девушки, а потом взорвалась, рожая кровавыми шметками всех остальных. Кстати, звук был практически нулевой, как от взрыва хлопушки, а я думал, что рванет на пол лагеря. Дальше началась суматоха, которой я воспользовался по полной. Залез на большую телегу, в которой перевозили бочки и мешки с провизией, и начал расстреливать мельчишащих людей. Ночь и мое ночное зрение сыграли мне на руку отчего мне практически невозможно было заметить. Я успел еще убить в шатре двух офицеров, пока остальные не додумались прорезать шатер и выбраться с тыла. На двадцатом убитом я понял, что пора. Блинком переместился к шатру, потом забежал в него и принялся сгребать все, что попало в поле моего зрения. «Он здесь!» — слышу крик и осматриваюсь взором в поисках такого говорливого. «Кажется, у меня проблемы. Слишком много людей». А в следующий момент в палатку влетают две стрелы и один болт. Болт почти попал, приземлившись полметра от моей левой ноги. Времени мало, но я успел взором найти стреляшего и отправить ему стрелу в ответку. Ее повело слишком сильно через шатер, и она возилась тому в ногу. Будет жить, падла. Надо было ядовитой стрелять. Посокрушался и выбежал из него, а затем начал активировать блинки. «Шевелитесь, дохлые псины! Найдите и приведите его ко мне!» запрятавшись за палаткой наблюдая, как один офицер подгоняет своих солдат и при этом импульсивно машет руками. Вот я и спалился. Теперь они знают, что прошлый след был ложным. Хотя мне плевать на это. Пока они не нашли способ обнаружить меня под невидимостью, я могу быть абсолютно спокоен. Вот сейчас офицер всем раздал команды, потом достал из кармана переговорный артефакт и начал с кем-то общаться. Ну, это я так думаю, что переговорный артефакт или у него не все в порядке с головой, и он разговаривает с металлической пластинкой. Меня заинтересовал этот артефакт, так как я не слышал другого голоса, значит, это может быть что-то связанное с телепатией. Одна стрела, которая угодила в глаз, моментально убив человека, следом короткий блинк и артефакт в моих руках, а теперь пора отсюда подальше. Ну как подальше? В другой конец лагеря. Полчаса я пытался разобраться, как работает эта хрень, Но мои попытки не увенчались успехом. Даже оценка ничего не показывала. Закинул в инвентарь и забыл про нее. Что дальше делать, я не знал, так как люди в лагере сейчас в полной боевой готовности, и все ищут меня. Надо дать им время расслабиться, а потом напасть снова. Зашел в пустующую палатку и уселся на твердый топчан. Надо продумать дальнейший план действий. Самая большая проблема заключается во сне. Мне он необходим. А покидать территорию лагеря не особо хочется. Я видел, как маги что-то делали на самых его границах. Могу только догадываться, что там защитные заклинания или что-то в этом роде. Слишком беспечно они себя ведут. Как же знатно я подгадил их планы с нападением на город. Интересно, когда назначат нового главнокомандующего? Как минимум затягивать невыгодно. Такую ораву людей надо еще прокормить. К тому же к ним прибавилось еще несколько тысяч землян хотя их можно и не кормить. Сейчас меня очень выручает мой новый навык, который мне заменила система. Она забрала мою регенерацию второго уровня и дала мне взамен выносливость второго уровня. Пассивный навык, который прибавляет выносливости, однако она не бесконечна. Когда я проснулся после недельной комы, то сильно удивился. Вроде неплохой навык, но я совершенно не ощутил разницы. Даже сейчас, чтобы не уснуть, закидываю в себя зелье исцеления. В любом случае, долго обходиться без сна я не смогу. А спать попросту негде, не от безопасного места. Есть некоторые идеи, но это из разряда бреда. С другой стороны, ведь бред и правит моей жизнью. Почему бы тогда не пойти самым наглым и дерзким путем? Дождавшись утра, я направился к городу. А что? Почему бы и нет? Язык я понимаю, а в городе должны быть еда и ночлег. Для такого наглого действия я специально спёр в лагере серую накидку с глубоким капюшоном, которым даже лица не видно. Дойдя до стен, я обнаружил, что везде стоят часовые, а ворота наглухо закрыты. Хорошо, что стены всего 4 метра, и я, как попрыгунчик, блинками забрался на нее. Белоснежные стены были толстыми и сооружены из добротного камня. Эльфов на стенах было много, но они меня не заметили. Зато на одной из башен магическим и непонятным мне образом висел кристалл, который сразу засветился, и это мне не понравилось. А еще не понравилось местным, которые сразу засуетились. Забежал на первый этаж в одну из башен, которой никого не было, и снял невидимость. Потом стал наблюдать взором за кристаллом. Тот сразу потух. Это хреново. Надеюсь, по городу у них не разбросаны такие же кристаллы. Накинул назад невидимость, и принялся двигаться дальше по стене. Встречные эльфы меня не замечали, хотя однажды один из эльфов повернул голову в мою сторону, когда я пробегал мимо. У них что, в ушах локаторы? Но ничего предпринимать он не стал, так как я сразу после его поворота головы ушел блинком на каменные ступеньки, которые вели вниз. Пока спускался, смог внимательно рассмотреть город. По сравнению с нашими городами, я могу его назвать максимум городком, но вот по красоте нашим далеко. Здания из белого камня, покрытые красной черепицей, были выстроены симметрично. Нигде не было видно выделяющихся или уродливых построек. А завершал все это великолепие небольшой, почти кукольный замок в центре города. Спустился без каких-либо проблем и сразу нашел глухую подворотню, где никого не было. Тут я скинул свою невидимость и, потуже затянув капюшон, вышел на главную улицу людей то есть эльфов было немного но они на меня совершенно не обращали никакого внимания что не могло не радовать наверное сейчас все предпочитают не покидать домов или укрепленных мест зная что в древние времена во время осад все бежали в замок где готовились сообща защищать последний рубеж вместе со своим правителем чаще всего на улице к мне встречались группы вооруженных стражников которые патрулировали здесь Я вел себя максимально спокойно и расслабленно. Не стоило нервничать или дергаться. Такой тип сразу привлечет внимание, а мне это ни к чему. А к слову, что мне здесь нужно? Может, пробраться в замок и вывести их в казну? Только зачем она мне? Хотя за нее можно здесь купить оружие или артефакты, но тут другая проблема. Как я объясню свой инвентарь, если здесь это может оказаться редкостью? С таким подходом проще ограбить оружейный магазин. Но тогда меня будут искать и в этом городе. Меня больше привлекают артефакты, но и тут проблема. У меня уже есть один, и он не работает. А если на украденных будет стоять магическая защита и прикражей мне оторвёт к чертям руку? Моя регенерация, конечно, может справиться, а может и нет. Как-то не хочется проверять на себя. Для лучника руки — это святое. Лучше уж пусть ногу оторвёт. Буду как пират, попугая заведу, разговаривать ночью гуляя по городу, смог насладиться этой необычной культурой. Каждый дом был украшен старинными барельефами и красивой резьбой. Сразу видно, как они любят свою культуру. Но ну, самым приятным было разнообразие зелени в городе. Каждая улица была украшена деревьями, цветами и разнообразными кустами. Даже жалко стало, если люди придут и уничтожат всю эту красоту. Ладно, погуляли и хватит. Пора пойти перекусить и поспать. Я как раз натолкнулся на таверну. А еще я понял, что читать не умею на их языке, а только разговаривать. «Прошу прощения!» Я настолько засмотрелся взором на здание таверны, что столкнулся с девушкой. Та, засмущавшись, поспешила извиниться и побежала дальше по своим делам. «Ой, нельзя пускать моих соотечественников в город. Тут столько красивых девушек, что они натворят бед. А ведь так и клинок под ребром мог получить». Нужно быть поаккуратнее с взором. В оказалось чисто и уютно, и меня сразу обдало приятными ароматами еды. В зале сидели эльфы разных положений и трапезничали, при этом тихо общаясь. За барной стойкой стоял скучающий эльф. «Добро пожаловать!» — поприветствовал меня бармен. Стоило мне только подойти к нему. «Приветствую!» — сдержанно и ровно кивнул ему в его же манере. «Мне нужен хороший номер и еды да на четверых взрослых персон». Сказав это, я внимательно следил за реакцией эльфа. Он совершенно не поменялся в лице, ни один мускул не дрогнул. Значит, я все делаю правильно. «Вот ключ. Ваш номер, 22 второй, на втором этаже». Протянул он мне ключ. «Обед вам принесет обслуга в течение 10 минут. Еще чего-нибудь желаете?» «Благодарю», — вежливо ответил Му. «Этого будет достаточно». «Тогда с вас 6 Эрисов. А вот тут я понял, что допустил промашку. Я вообще не знаю, что такое ирисы и как они выглядят. У меня были деньги, взятые в лагере. Я рассчитывал что-то типа «С вас десять серебра или золота, но не ирисов». Что это такое? А вдруг медь? Засовываю руки под накидку и делаю вид, что копаюсь там. А на самом деле тяну время. В итоге достаю из инвентаря шесть серебряных монет и протягиваю их бармену. Я логично прикинул, что шесть золотых за номер — это перебор, а меди, наверное, слишком мало, поэтому остается только серебро. «Я Эль. Проведи гостя в его номер!» Обратился он к вышедшей из кухни девушке, которая несла заказ посетителю. Она что, там специально ждала, подгадывая момент? «Удача!» Мне повезло, что он вообще никак не отреагировал на деньги и просто со скущающим видом сгреб их. Надо запомнить, что ирис — это серебро. «Сделаю!» — кивнула та, улыбаясь. Она отнесла заказ, а потом вернулась ко мне. «Интересно, у них все кивают? Или в этом заведении так принято?» Девушка мило улыбалась, ведя меня на второй этаж. Она просто выполняла свою работу, а я... Грешен. Залез с взором ей под платье. Я же должен был удостовериться, что у нее нет скрытого оружия, которым она на развороте сможет атаковать меня. Сука. Лучше бы она на меня напала. В этот миг я очень пожалел, что моя девушка так далеко от меня. Хотя, уверена, она меня бы поняла. Там такие формы. Бордели отпадают сразу. Даже не потому, что меня могут рассекретить. Одно дело — завести себе еще одну девушку, а другое — платить за продажную любовь». Зайдя в номер, я сразу заметил, что здесь уютно и даже ванна есть, хотя она не во всех номерах имеется. Наверное, я конкретно так переплатил. «Ладно, пока еду не принесли, у меня есть еще время отдохнуть и взором проверить, как себя ведет эльф внизу».